Глава 8 Эрен Брейк. Долгие годы после того, как король забрал меня из Академии, я не общался ни с кем из прошлой жизни. Перевод в экспериментальный центр по созданию отряда ведьмоборцев разделил мою жизнь на до и после. Лишь спустя восемь лет, уже будучи невольным руководителем этой смертоносной шайки, я случайно столкнулся с другом детства и юности, Айдером Громом. Он к тому времени успешно закончил Боевую Академию с отличием и уже успел дослужиться до командира внешних магических войск. По всему выходило, что Айдер шел по тому пути, который прочили мне. Завидовал ли я ему? Возможно, немного. Но Айдер был из тех, про кого с уверенностью можно сказать, он всего добивается сам — упорством, талантом, силой воли и просто силой. Его магический потенциал был настолько велик, что даже бывалые боевые маги и лучшие преподаватели Академии побаивались столь высокой концентрации чистой силы. Но в юности у Дэра были большие проблемы с самоконтролем, из-за чего он частенько получал наказания и выговоры. Однако именно это спасло его от внимания короля в тот страшный день нашей юности. Его величеству нужны были сильнейшие, но не бесконтрольные. Как я потом убедился, контроль над собственными силами был решающим фактором. Только благодаря самоконтролю я выжил. У Айдера не было бы и шанса. Все эти годы мы нечасто виделись, но связь поддерживали. И я с какой-то затаенной грустью следил за взлетами и падениями друга. Только из-за своего вспыльчивого, сложного характера Айдер не дослужился до командующего. Где-то не промолчал, хотя следовало бы. Где-то не сдержался и дал в морду тому, кому не следовало, а где-то и просто открыто пошел против воли короля. Как результат, сильнейший боевой маг из всех, кого я знал, стал вольным наемником. Не то чтобы Дэр был нечист на руку или часто ввязывался в сомнительные мероприятие, но и кристально чистой репутации похвастаться не мог. Как, впрочем, и я. Будучи единственным наследником довольно небедного рода, Он в свое время удачно вложился в какую-то торговую компанию и сейчас являлся едва ли не одним из богатейших магов королевства. О чем впрочем, мало кто знал. Айдер так и остался бесшабашным авантюристом, ищущим приключений и новых впечатлений. Чем он только не занимался. Одно из его увлечений и подтолкнуло меня к встрече с давним другом «Сейчас». В свое время Дэр интересовался такой сомнительной областью изысканий, как взаимодействие магии с другими магическими народами. Даже собрал несколько доброхотов-исследователей, чтобы проверить, чем отличаются энергетические потоки магов, ведьм, горных элинов, степных шаманов, магических животных, элементалей и прочих. Не знаю, чем все закончилось, но мне казалось разумным обратиться к нему за консультацией. Постоянно терять контроль над своими силами в присутствии одной ведьмочки было неприятно. А в последнее время я и вдали от нее стоило только вспомнить большие мерцающие глаза Кары, с досадой чувствовал, что упускаю нити контроля. Пришлось даже обзавестись артефактом удержания плетения. Это была простенькая, но в данной ситуации незаменимая вещица, которая удерживала экранирующий щит, даже если я упускал контроль над ним. Айдер ответил на мое послание сразу же. Стоило мне только сжечь записку, как в еще не до конца затухшем пламени вспыхнуло всего одно слово. «Где?» Я отправил название города. И опять в затухающем пламени вспыхнули огненные буквы. «Золотой двор. Сегодня. Ужин». «Ну что ж, значит, сегодня буду ужинать в золотом дворе», задумчиво произнес я, поднимаясь из-за стола, и беря в руки металлический поднос для корреспонденции, чтобы сыпать с него пепел в урну. И в этот момент послышалось деликатное покашливание от двери. Я повернулся и увидел декана ведического факультета на Пинаю в решь. «Здравствуйте, магистр Брейк! Не помешаю?» — спросила моложавая потянутая ведьма. В ее поведении осанки угадывались непоколебимая сила воли, опыт и выработанная годами сдержанность. Но я все же, видимо, борец в прошлом. От меня не укрылась настороженность, с которой женщина следила за каждым моим движением. Похоже, знает. Видимо, ведьмочки все же доложили своему декану, кем я являюсь. Но вреш не подняла скандал, не стала настаивать на увольнении и вообще, кажется, стремилась скрыть свою осведомленность. Настолько умна, что поняла, не стоит ворошить прошлое. Или же напротив как истинная ведьма решила действовать из-под Скорее, второе. Ну что ж, значит, поиграем. Опустошил слегка подкоптившийся поднос, поставил его на стол и доброжелательно улыбнулся, жестом приглашая ведьму войти. На пороге она задержалась буквально на пару секунд, но заминку я подметил. Все же опасается, как бы не храбрилась. «Нет-нет, совсем не помешайте. Вы даже вовремя». Заверил декана факультета, у которого я теперь преподаю. «Вот как?» Приподняла она смоляную бровь. «А хороша! Какая выдержка! Какой смелый прямой взгляд! Уверен, на счету этой женщины не один десяток разбитых сердец. И да, все же умна. Не стала жеманничать и флиртовать. Сразу перешла к делу. Мне необходимо проверить план ваших лекций». Ваш предшественник, скажем так, не отличался терпимостью и зачастую ущемлял ведьмочек в процессе обучения. Мне же хотелось бы, чтобы взаимодействие на занятиях было равносторонним. Я посмотрел в черные глаза на пина и прищурился, и улыбнулся. «Не стоит лукавить коллега. Вы хотели сказать, мой предшественник ущемлял права адепток?» «Да», — коротко ответила она. «Но мои подопечные и есть адептки». С могинями пусть разбираются их наставники. Кивнул, принимая ответ декана ведического факультета. Она во всем права. Ее забота ведьмочки, за них и пришла вступаться. Ваши опасения напрасны, заверил я. Вот мои наброски на ближайшие занятия. Полный полекционный план пока не готов, времени не было. Взял со стола увесистую папку и протянул ведьме. Признаю, не я все это собирал. Просто нагрузил одного знакомого мага, работающего в академических архивах. Он и предоставил мне стандартные планы обучения 30-летней давности с пометками и поправками на наше время. Вот из того, что мне дал архивариус, я и выбрал наиболее интересные темы на первое время. По мне, в этой дисциплине уделялось неоправданно много внимания ненужной социальные шелухи. Я же намеревался преподавать адептам исключительно магическую составляющую взаимодействия. Тем более, что это и для меня была животрепещущая тема. На магическом уровне взаимодействия с одной конкретной ведьмочкой мне совершенно не удавалось. Это излило и вызывало живейший интерес, подстегиваемый и некоторой личной заинтересованностью именно девушкой. Она никак не шла из головы. Особенно тот танец в перводенство и последовавший за ним поцелуй. Мне этого было мало. Артефакт в виде кулона нагрелся, неприятно припекая кожу на груди. Опять я потерял контроль над щитом, экранирующим от окружающих мою ведьмоборскую суть. Вот же, ведьмочка. Хм, неплохо, поджав губы, проговорила Вреш, листая план. Вы меня приятно удивили, магистр Брейк. Судя по ее тону, удивилась она весьма неприятно. Явно ожидала чего-то другого. Если бы только знала, ведьма. Какая пропасть вины перед вашим народом гложет меня, не давая спать по ночам. Удивилась бы тому, что мой полекционный план настолько сух и обезличен. Но я не всемогущ, не в моих силах исправить все содеянное и загладить вину десятилетий гонений. Я уже сделал все, что мог, чтобы остановить это. Едва не лишился головы, чудом смог замести следы своего вмешательства, И остаться в стороне, когда поднялась волна народного возмущения. Долг никогда не будет уплачен, но это и не мой долг. Я сделал все, что мог. Да, в чем-то это было малодушное самоубеждение. Но хотя бы в одном я был чист перед собой. По моей личной вине погибла лишь одна ведьма. Та, что отдала мне свою искру силы. А сотни подписанных по велению короля приказов... Что ж... Каждая из подписей останется со мной навеки. Все эти имена будут преследовать меня до конца жизни. Имена, но не лица. Лишь подписанные моей рукой, но не мною вынесенные приговоры и в исполнение приводились не мной. Совестью сложно торговаться, но со временем можно наловчиться договариваться. «Хорошо, я одобряю ваш план», — кивнула в рэш, возвращая мне папку — и тут же сменила тему. «Как вам наша Академия? Есть ли какие-то проблемы с адептами?» Все замечательно», — воодушевленно соврал я. Она кивнула и неожиданно произнесла. «Добро пожаловать в наш дружный коллектив. Увидимся за ужином». Странно. Наверняка же слышала про «Золотой двор». «Нет, сегодня я поужинаю не в Академии», — ответил с улыбкой. «А что так? Не нравится наша кухня?» приподняла черную бровь декан ну что здесь замечательная кухня просто у меня дела в городе заверил ее в таком случае приятного вам вечера магистр брейк кивнула в рэш и вышла из кабинета что-то в поведении ведьмы тревожило, но что именно я так и не смог разобраться возможно ее взгляд сначала как только она вошла от нее буквально веяло холодом и настороженностью а, покидая мой кабинет, напиная, будто успокоилась, приняв какое-то решение. Знать бы еще какое именно. Ох уж эти ведьмы, все с ними так непросто. В ресторане мне пришлось подождать. Айдер, как всегда, был непредсказуем. В его понимании ужин мог означать как ранний прием пищи в 6 часов вечера, так и поздний, в одиннадцать. Я заказал бутылку вискали со средней крепости и приготовился к долгому вечеру. Специально выбрал столик в углу, подальше от всех. Посетителей было немного. Медленно попивая крепкий напиток с терпким древесным привкусом, я лениво следила за редкими приходящими или покидающими обеденный зал горожанами. И тут, как иглами по нервам, в зал вошла она. Я сначала даже не поверил своим глазам. Что делать студентке в одном из самых претенциозных ресторанов города? Кулон нагрелся, оставляя на коже груди еще один красный след ожога. Но артефакт справился. Щит устоял. Кара со своей неизменной спутницей Аялой вошла в зал. Их проводили к столику. Ведьмочка меня явно тоже заметила, но нарочито игнорировала. Специально села спиной ко мне. А потом началась какая-то вакханалия. Айдер явился к тому моменту, когда девушки уже явно спорили с официантом. Уж не знаю, что там у них произошло, но дело определенно шло к скандалу. Ну здравствуй, Эр! Широко улыбнулся друг, с размаху опустившись на стул рядом со мной. Обниматься не будем, подумает еще что-то не то. Зачем звал? Да, Дер никогда не любил тянуть время, всегда шел на пролом. Вот и сейчас сразу перешел к делу. Я же проводил взглядом официанта, отошедшего от столика ведьмочек. Повернулся к нему и тоже не стал расшаркиваться. «Что ты знаешь о влиянии ведьминской силы на самоконтроль магов?» «Я тоже рад тебя видеть, друг», — хмыкнул Айдер. Мне оставалось только поджать губы, сдерживая рвущееся наружу недовольство. Действительно, мог хотя бы поздороваться и спросить, как жизнь. Все же три года не виделись. «Извини, нервы», — выдавил кривую улыбку. «Уж не связаны ли твои нервы с той девчонкой, которую ты сейчас так самозабвенно оглаживаешь взглядом?» — проницательно поинтересовался Дэр. «Все может быть», — неопределенно протянул я, вертя в руке бокал с темным вискалисом. «Излагай проблему, постараюсь помочь», — вздохнул Айдер, плеснув во второй дожидающийся его бокал терпкого алкоголя. «Излагать было особо нечего». Все сводилось к тому, что я теряю контроль из-за одной ведьмочки. Коротко описал проблему, руководствуясь сухими фактами. Магия не слушается, заклинания и щиты слетают, контроль возвращается с трудом. «Ну что, есть идеи?» — спросил в конце краткого пересказа своих проблем. «А знаешь, есть одна?» — задумчиво глядя на меня, ответил друг. «Я слушаю», — подался вперед все просто приятель ты влюбился хохотнул айдер за любовь добавил он патетично и залпом осушил свой бокал я сначала признаться немного завис но быстро пришел в себя и прошипел сжимая бокал не смешно а я и не шучу пожал плечами Дер. на лице все признаки эрон ты банально повелся на ведьмочку вот и теряешь контроль с каждым может случиться Просто возьми то, чего хочешь, и как рукой снимет. Гарантирую. Копаться с магической составляющей проблемы тут бесполезно. Ее просто нет. Не у магии дело. К тому моменту, как он закончил свою эксцентричную речь, я уже слушал его в полуха. У ведьмочек опять и началась перепалка с официантом. И там разгорался нешуточный скандал. Когда же Кара повернулась и беспомощно посмотрела на меня, сомнений не осталось». Я должен вмешаться. Знал бы, чем все закончится, попросил бы друга не встревать. Хотя, зная Айдера, все равно он влез бы. Когда он отобрал у явно перебравшей подружки Кары бутылку с вином, я сразу почувствовал появившееся в воздухе напряжение. Способности ведьмоборца, будь они прокляты, помогли ощутить нарастающую силу ведьминской энергии. Ведьмочка Аяла оказалась просто неимоверно сильна. Ее сила буквально сгущала воздух, мешая нормально дышать. Я еще никогда такого не испытывал. Жар в груди буквально причинял боль. В одном тонком юном теле скрывалось столько силы, что могут пострадать десятки, если не сотни горожан, если она не сумеет совладать с собой. Всколыхнулась суть ведьмоборца, призывая обезвредить, сковать, хоть как-то сдержать ведьму. Но тут в меня врезалась кара, и вся ведьмоборская суть и стайла, будто ее и не было. Когда девушка прижалась ко мне своей спиной, ткнув локтем и в живот, в глазах на мгновение потемнело от такой желанной близости. Я пошатнулся и завалился назад, инстинктивно обхватив ее за талию. Вот только это был не тот инстинкт, который должен был сработать в такой ситуации. Я стремился прижать ее к себе как можно ближе, почувствовать каждый изгиб тела, Вдохнуть как можно глубже аромат волос. И плевать, что мы упали. Даже хорошо, что она теперь лежит на мне. Что может быть приятнее? От собственных мыслей разобрал смех. Как какой-то мальчишка, упиваясь наслаждением, лишь прикоснувшись к ней. Будто никогда не был близок с женщиной. Сколько их было, безликих, незапоминающихся. И ведьмы тоже были. Они дарили мне себя самозабвенные с наслаждением, которое я воспринимал как должное, но такого еще никогда не испытывал. Кара рванулась, но я только сильнее прижал ее к себе. Отпускать не хотелось до боли, но мы валяемся на полу посреди ресторана. Не то место, не то время. И не та девушка, которую можно просто прижать, чтобы получить отклик. Фоном услышал какие-то крики, грохот. Кажется, упиваясь личными ощущениями, я пропустила что-то важное. Рывком сел, устраивая ведьмочку у себя на коленях. Хоть так побуду еще немного рядом с ней. Но то, что я увидел, заставило отвлечься от кары, чем она и воспользовалась, мгновенно соскочив с моих колен. А Яла оказалась не просто сильной ведьмочкой. Она смогла пробить, казалось бы, непробиваемую защиту Айдера, и такое с ним сотворила... Да, это было нечто. Когда девушки покидали опустевший зал ресторации, мы с другом оба неотрывно смотрели им вслед. Кажется, подружка моей ведьмочки серьезно зацепила Дэра, потому что он вдруг с жаром воскликнул. «Какая женщина! Ты обязан нас познакомить, Эр!» «Ведьмочка и Дер», тихо поправил я. «Да плевать, все ведьмочки рано или поздно становятся женщинами!» — эмоционально ответил он. «Извини, но тут я тебе не помощник. Сам не знаю, что делать». Невесело хмыкнул я. «Если дер прав, и все дело в чувствах, а я уже и сам был склонен в это поверить, то...» «Даже не знаю, что делать». «Она ведьмочка, я видимо борец, и она об этом знает. Между нами пропасть». «Но отступать...» «Нет, это не тот случай, когда я смог бы отступить. Тут даже совесть съежилась и заткнулась. Мне уже было плевать на все на разделяющие нас непонимание, мое прошлое, ее страх и ненависть. Я преодолею все. Она нужна мне больше, чем искупление, больше, чем самоконтроль или инкогнито. Просто больше всего остального. Так бывает. Ты чего-то добиваешься, стараешься что-то исправить. Делаешь то, что считаешь правильным, но случается непредвиденное, и все планы летят в пропасть. Со мной случилась кара. Она стала моим непредвиденным, но таким важным. Приоритеты сместились. Добиваться только ее, исправить ее страх и ненависть ко мне. А сделать правильно. Для меня сейчас не было ничего правильнее добиться отклика этой ведьмочки. Почему? Да кто его знает, так получилось. Я точно не планировал влюбляться в ведьму. Да я вообще не планировал влюбляться. Вроде уже не юнец, должен управлять своими чувствами, но нет. «С ней не получается». «Так, говоришь, в академии преподом подрабатываешь? А для меня там местечко не найдется? Задумчиво протянул Айдер. «А вот это давай без меня». Сразу же открестился я. «Мне бы со своими проблемами разобраться». «Наши проблемы под ручку ходят, друг». Посмеиваясь, приобнял меня за плечи Дер. Да. зря я, наверное, к нему обратился». Следующее утро началось с визита декана нашего факультета. А чего и в такой ранней спице? Открывать дверь для напина и пришлось, конечно же, мне. Яла просто проигнорировала настойчивый стук. Еще бы, она вчера по полной программе отдохнула. И вина выпила немало, по крайней мере, для ее нестандартного организма, и магически выложилась. Это ж надо было так поизмываться над незнакомым магом. Оно ну -ка, как отомстить захочет. Ну что? здороваясь, вопросила декан, ворвавшись в нашу комнату и захлопнув за собой дверь. «Что?» — переспросила я, спросонья явно не понимая, чего от меня хотят. «Как ужин прошел?» — нетерпеливо взмахнула руками Вреш. «Плодотворно!» — донеслось хриплое из-под одеяла. «Это ваше плодотворно?» Уже лежит на моем столе жалобы на адепта к академии, устроивших дебош в одном из самых привилегированных заведений города. Фыркнула напиная: Ты, Ялка, лучше из-под одеяла сегодня вообще не высовывайся. Не сдержусь же, врежу. Ты больно надо, проворчала Аяла. Мне сегодня больничный, по личным обстоятельствам. А я предупреждала, нельзя тебе пить, наставительно произнесла декан. При такой прочной связи с природной силой или сразу напиваться, или не начинать, по себе знаю. «Так а вы зачем?» Полностью вопрос озвучить не осмелилась. И так понятно, что про наше вчерашнее приключения Врэш уже в курсе. «Зачем тогда пришла?» «Что с брейком?» Схватила меня за плечи ведьма. Взгляд ее горел тем самым неистребимым женским любопытством, от которого обычными отговорками не отделаешься а мне совершенно не хотелось ничего рассказывать да и не о чем там было говорить по сути за ужином все внимание досталось Аяле, как моё, так и видимо, борца но это я так думала у ялки на этот счет было свое веское мнение все вожурем заявила она откидывая такие одеяло и садясь на кровати он весь вечер пялился на нашу кару пускал слюни прискакал спасать свою наглядную как только запахло жареным Они даже пообнимались и повалялись немного. «Вот, кто молодец? Я молодец!» «И даже не злюсь, что вы сразу не сказали, что в золотой двор нас отправили, потому что он там будет!» «А теперь изойдите, дайте еще поспать! Голова сейчас лопнет!» И подруга опять спряталась под одеялом. А я осталась под пристальным взглядом декана. «Что значит обнимались и валялись? Я чему тебя учила, Черн?» Взмутилась, напиная. «Ты случайно на него упала?» Принялась оправдываться я. И вообще-то она во всем виновата, заложила подругу, указав на нее пальцем. Я не виновата, я умница и красавица, проворчала Аяла. Не орите только, а! Так плохо сдохну сейчас. Декан в хмуро посмотрела на комок из одеяла и моей похмельные соседки, направила на него указывающий перст и что-то тихо прошептала. Послышался хлопок, одеяло взметнулось вверх а Ялка вскочила с кровати созвучным озвучным Сразу бы так!» То есть ты опять намеренно меня провоцировала и нажала, сдавила, прищурилась, напиная. «А я сколько раз просила, научите ну, этому фокусу и не буду больше!» Сложила руки на груди Яла. «То есть это уже не в первый раз мою отчаянную соседушку декан от похмелья лечит. Сколько нового я узнаю в последнее время? Так, с вами все ясно». Тоже сложила руки на груди Врэш. «К делу. Происшествие в ресторации за мнём. тем более маги все издержки на себя взяли. Дальше документы я подправила. Кара, твоя фамилия на время изменена, чтобы этот... не смог вычислить, чья ты дочь. Ведьмы все предупреждены, преподаватели магии и так ведьмочек плохо знают, но с адептами он вряд ли будет близко общаться». «И какая у меня теперь фамилия?» Удивленно протянула я. «Белл». Пожала плечами декан. Ну да, была черна, стала Бел. Полная противоположность точно не догадается. Вот только я теперь Карабел. Корабль какой-то получается. Надеюсь, это не навсегда? спросила с Опаской. Конечно, кивнула Вреш. Как только разделаемся с видимоборцем, сразу все верну обратно. Вот только. Идекан замолчала на полусловие. Мы с Аялой переглянулись. Тревожный знак. Что только? спросила подруга. «Не похож он как-то на жестокого убийцу?» — неуверенно произнесла, напиная. «Нет-нет, я вам верю, девочки, но все же узнать бы о нем побольше». «И узнавать придется мне?» — спросила я, насупившись. «По-другому никак, дорогая», — развела руками в рэш. «Сама понимаешь, данные всех ведьмоборцев засекречены так, что только через короля, наверное, и можно узнать». А Кондор Третий не тот, с кем хотелось бы иметь дело кому-то из ведьм. Я, конечно, могу попросить помощи у знакомых, но вряд ли что-то получится. Так что придется тебе с ним пообщаться поближе, Кара. Ненавязчиво расспросить о прошлой жизни, задать пару наводящих вопросов и внимательно следить за его реакцией. Правда, разумеется, не скажет, но зачастую язык тела говорит за нас. Тем более, если рядом девушка, в которой имеется определенный интерес. — Да как я с ним пообщаюсь-то? — всплеснула я руками. Он же в курсе, что я знаю, кто он такой, и боюсь его до одури. И тут я вдруг начну откровенную задушевную беседу заводить. Это сразу же вызовет подозрение. Да, вот так с насколько действовать нельзя, призадумалась Напиная. Надо как-то ненавязчиво вызвать его на откровенность. Что скажешь, Ял? Вы с ума сошли, воскликнула я, схватившись за голову. Я просто не смогу. Но на меня никто не обратил внимания. Ведьмы усиленно думали. И придумали, чтобы им пусто было. «Нужно как-то оставить их наедине, запереть где-то, чтобы выбраться не могли. А там слово за слово и разговариваться». Задумчиво протянула Аяла. «Точно!» — воскликнула декан. «У нас давно не было учебной тревоги. Устроим проверку защиты Академии, загоним их в подвал и изолируем мы из самой тонкой ветви плетения, где магию использовать нельзя» им придется провести там часа три прежде чем все проверит и отменят запорные заклинания брейк не дурак сразу поймет что попытка взлома повредит общую сеть защиты и не станет ничего делать как миленький просидит столько сколько будет нужно мы с девочками поможем загнать его в ловушку подключилась аяла он же не знает какие у нас заложены пути выхода при нападении приведем куда нужно а там уже разберемся а только мне нужен ключ активации запорных заклинаний чтобы вовремя ловушку захлопнуть И Адам. «Там трехступенчатое плетение, но ты справишься», — кивнула Вреж. «Я против!» — подала-таки голос, в надежде, что меня все же услышат. «Что значит «против»?» — нахмурилась декан. «Для тебя же стараемся». «Не беспокойтесь, это я беру на себя», — заверила ее Ялка, приобнимая за плечи как давнюю подругу и ведя к двери. «Вы пока подготовьте все. У нас сегодня как раз последняя лекция с Брейком. Встретимся перед ней». Жду у себя в кабинете обеих, хмуро приказала, напиная вреш, обернувшись уже в дверях. Будем! кивнула Аяла и закрыла дверь за утренней визитершей. Я со стоном опустилась на свою кровать. Это просто какой-то нескончаемый кошмар.